Великобритания наши дни. В аэропорту Лиц съёмочную группу проекта Война правицев встречал микроавтобус. После прохождения таможни и получения багажа все члены реалити-шоу довольно быстро погрузились в предоставленный трансфер и помчались в пригород Шеффилда в поместье, название которого Ольга так и не смогла запомнить. Шеффилд оказался довольно милым городком, небольшим мегаполисом. А довольно уютным сити с постройками XV-XVI веков, которые органично сочетаются с современными строениями. Огромное колесо обозрения, несколько небоскрёбов, и всё это рядом со средневековыми замками и густыми лесами, которых в этом районе оказалось немало. Ольга с удовольствием смотрела в окошко микроавтобуса. Она впервые была за границей и сразу же попала в Великобританию. Это, конечно же, удача. За ними следом Челси VIP-автомобиль, в котором, кроме Олега Сухарнова, бессменного ведущего проекта, ещё находился режиссёр и, самое главное, спонсор передачи, угрюмый, мрачный тип непонятного возраста. Ольга его не знала. По телевизору его физиономия тоже не мелькала, а имя-отчество, Олег Михайлович, все участники шоу произносили с трепетом и вполголоса. В микроавтобусе смиренно спал всю дорогу Коля, тот самый пухлый менеджер проекта. который усиленно косил под мачу. Ну и провицы, которые прошли в следующий тур. Ольга постаралась запомнить их имена. Надо же было хоть как-то общаться. Варвара, потомственная ведунья, полная женщина с маленькими злыми глазками, всю дорогу перебирала на коленях мешочек с какой-то фигнёй, что-то вроде куриных лапок. Ольга в ужасе передёрнула плечами и перевела взгляд на Наталишечку, женщину с серенькими слипшимися волосиками. который просто спал, откинувшись в кресле. Святой Гумен, отец Никифор, которого Ольга не взлюбила с первого взгляда, поправил серый саван, в котором он и летел в самолёте, и мрачно уставился в окошко. Он выглядел так, словно смотрел картинки из преисподней, а не красивейший ландшафт загородного поместья Великобритании. Мальчик с драконом, парнишка, у которого во время съёмок на плече сидела летучая мышь, откровенно скучал. Ему запретили провозить эту тварь в самолёте, поэтому сейчас он был без мыши, а по приезду пухлый Коля обещал ему достать новый реквизит для съёмок. Краснолицый депутат Алексей громко храпел. Его огромный живот, кажется, жил отдельно от хозяина жизнью и поднимался и опускался в такт его громкого завывания. Как вам Шеффилд? Кольге обратилась Мария, та самая женщина, больше похожая на бухгалтера или школьную учительницу, чем на провиса. Нравится? Вы раньше бывали за границей? В ответ Ольга улыбнулась. Эта женщина с короткой стрижкой, в джинсах и свитере, смотрелась как самая нормальная среди них всех. Сама Ольга тоже была в джинсах и водолазке, но её лысая голова и жёлтые глаза мало способствовали нормальности восприятия её образа. Мне нравится, Воротынцева не лукавила. Её действительно поразила местная природа, хотя мне не с чем сравнивать. Мария хотела ответить ей что-то сказать. Но в этот момент микроавтобус остановился. Всё, выходим, приехали, засуетился пухлый Коля. Правицы зевая и потягиваясь, потихоньку стали выбираться из салона. Мы с вами будем жить вот в этом отеле, Коля показал пухлой ручкой на двухэтажное строение, увитое плющом. Первый этаж это бар, историческая ценность, а на втором этаже, он уже надстроен несколько лет назад, теперь находится гостиница на 10 номеров. Здесь мы будем жить ровно 3 дня. И все 3 дня будем работать, поэтому предлагаю поторопиться. Ольга внимательно посмотрела на гостиницу. Первый этаж был выложен из камней и глины, деревянных подпорок. Второй, видимо, из более лёгких стройматериалов, потому что его фасад был просто выкрашен под камень. Здание смотрелось довольно привлекательно, словно только что сошедшее с туристических открыток. Но у Ольги оно вызвало какую-то смутную тревогу. Уже в холле гостиницы оказалось, что все провидцы будут жить в номере по два человека, и Ольга, до последнего надеявшаяся на спасительное одиночество, была размещена в одном номере с Наталишечкой. Привет, давай знакомиться, Ольга первая протянула ей руку, но в ответ великая провидица, которая видит прошлое и будущее по волосам людей, лишь презрительно ей фыркнула. Виделись в автобусе. Ольга едва сдержалась, чтобы не нагрубить ей в ответ. А потом решила, что овчинка выделки не стоит и просто пошла в номер 1. Номер оказался небольшим. Две кровати, между ними кресло. У каждой кровати своя тумбочка и настольная лампа. Небольшой шкаф для одежды, полка для обуви, средства для чистки туфель и прочая мелкобытовая ерунда. Ольга выбрала кровать ближе к окну, чтобы отвернувшись можно было видеть луну или солнце, в зависимости от времени суток. Воротынцева распаковала сумку, повесила одежду в шкаф, когда в номер зашла Наталишечка и презрительно поджала губы. "Я должна здесь жить. Я, а не сума там, что ли, посходили". И бросив чемодан на пол, громко хлопнула дверью, выбежила в коридор. "Коля, Николай!" услышала Ольга недовольный рёв Наталишечки. "Я в этом хлеву жить не буду". Воротынцева лишь усмехнулась, а про себя подумала: "Будешь, ещё как будешь здесь жить". Куда ты денешься? Ольга посмотрела на часы. До съёмок, которые были назначены уже сегодня на 8:00 вечера, ещё оставалось пара часов, и их можно было привести в пользу. Например, погулять во дворе, подышать свежим воздухом, посмотреть поместье XVI века, куда их привезли, да и вообще собраться с духом. Ольга почему-то странно себя чувствовала. Как только она переступила порог этой гостиницы, на неё словно навалилась вся вселенская тяжесть. Долгие перелёты, стресс, успокоила себя Ольга, взяла куртку, солнцезащитные очки и вышла из номера. Второй этаж гостиницы был оформлен в средневековом стиле, если такой, конечно, был. Ольга в этом не разбиралась, но нарочито грубые стены, деревянные балки, чугунные решётки и обилие свечей наталкивали на мысль, что здесь пытались воссоздать времена XVI века. Воротынцева медленно прошла по второму этажу. Испустилась на первый, а вот там уже действительно всё было по-настоящему. Стены были, они казались старыми, и даже три, всего три окна в баре, который здесь располагался, смотрели так, словно ничего за 500 лет не изменилось. В помещении был сумрак, горели сотни свечей, электрических. Огромные деревянные столы и стулья. В углу возле барной стойки большой котёл и черпак. Атмосфера была передана настолько точно, что Ольге перехватило дыхание. Круто. В баре было довольно многолюдно, несмотря на то, что до вечера ещё далеко. Ольга решила взять себе кофе и выйти на улицу покурить. После перелёта ей явно нездоровилось. Пока бармен готовил ей ванильный капучино, Ольга внимательно разглядывала внутренний интерьер бара. На одной из стен она увидела гравюру, явно претендующую на старину. Молодая полноватая девушка с кудряшками Весело смеялась, запрокинув голову назад. "Кто это?" спросила Воротынцеву бармена, кивнув на гравиюру. Ольга неплохо говорила на английском, и это спасало её от языкового барьера. "Это?" мужчина понял на её удивлённые глаза. Ольга была уверена, что это он так на неё и отреагировал. Всё-таки не каждый день к нему в бар приходят лысые и желтоглазые девушки, хотя в полумраке цвета глаз может быть и не видно. "Вот на этой гравиюре, кто это?" Чем дольше Воротынцева смотрела на девушку с кудряшками на фото, тем больше не по себе ей становилось, словно она знала её, нет, где-то видела, нет, читала. Ольга не могла понять свои мысли, и это её страшно напрягало. "Это?" переспросил парень. "Говорят, это дочь хозяина этого поместья, который жил здесь в 16 веке". "Ясно", ответила Ольга, хотя и совершенно ничего не было ясно. Какая-то глупая история с непонятным дежавю. Воротынцева взяла кофе и вышла из бара покурить. На улице она столкнулась нос к носу со святым игуменом отцом Никифором. Мужчина бродил взад-вперёд и читал себе под нос какие-то не то молитвы, не то заклятия, наверняка репетировал перед предстоящей съёмкой. Ольга с ужасом взглянула на полуумного, по её мнению, мужика и быстро пошла прочь. О том, чтобы спокойно отдохнуть перед съёмками в компании этого человека, не могло быть и речи. Вкруг гостиницы располагался довольно большой уютный парк. Особенно Ольге нравились большие зелёные кроны деревьев, которые скрывали в тени тропинку, по которой она спустилась к пруду. Пруд сам по себе тоже был необыкновенным, небольшим, но очень красивым. Вода в нём была очень чистая, словно в горном озере, и Ольга, которая решила прогуляться вдоль водоёма, видела камни на его дне. Воротынцева докурила, огляделась по сторонам, И не придумала ничего лучшего, чем спрятать окурок у себя в кармане джинсов. Настолько вокруг всё было чисто. Кофе она тоже допила, а бумажный стаканчик положила в сумку. Главное потом не забыть всё это выбросить в гостинице в урну. Ольга подошла к воде и присела на корточки. Как все девушки в мире, она, конечно же, дотронулась до воды рукой и улыбнулась. Вот здесь было тихо и так красиво, что тревога, мучившая её с самого приезда, наконец-то исчезла. Воротынцева медленно шла вдоль берега, любуясь красотой местной природы, пока не заметила что-то блестящее в воде у самого берега. Ольга подошла поближе и увидела серебряное кольцо, от которого и отражался яркий солнечный луч. Она вытащила его из воды и осмотрела. Красивое кольцо, похоже на серебряное, но без пробы. Довольно большой камень, чем-то похожий на янтарь, или это другая затвердевшая смола? Ольга не могла понять, но смотрелось кольцо шикарно, очень стильно. Она пригляделась и даже свистнула от удивления. В центре смолы оказался застывший жук. Девушка огляделась, не видела ли кто, как она достала из воды кольцо и убедившись, что нет никто её не заметил, надела колечко на палец. На худка пришлось впору о том, чтобы вернуть кольцо владелице. Воротынцева ни минуты не сомневалась, что его потеряла какая-то респектабельная дама, которая здесь отдыхает или отдыхала, не могло быть и речи. Не вдалеке Ольга рассмотрела крохотный причал и две лодки: одна голубого цвета, а вторая синяя. В лодках лежали вёсла. Воротынцева выпрямилась и пошла вдоль пруда, с удовольствием вдыхая полной грудью чистый воздух. Возле лодок она остановилась, а затем ей в голову пришла шальная мысль: А что, если немного прокатиться по водоёму? Ну, она сама, конечно, грести умела не очень, но видела, как это делают. В детстве они часто с мальчишками катались на речке за городом. Ольга осторожно шагнула в лодку голубого цвета и взяла весло. Одним веслом она оттолкнулась от берега и медленно покачиваясь поплыла по пруду. Воротынцева села внутри и слегка направила лодку ближе к берегу. Ей не хотелось заплывать далеко. Татьяна и отлично умела плавать. Ольга медленно покачивалась на воде, ветерок был едва слышный, поэтому Воротынцева положила вёсла, а сама легла на дно лодки. Она вглядывалась в пронзительно синее небо, по которому неспешно плыли облака, или невольно думала о том, насколько жизнь может быть непредсказуемой. Ещё пару недель тому назад она жила в своём доме на окраине города и вместе с бабкой Зинаидой придумывала, как бы завлечь побольше женщин Нагадании приворот. А вот сейчас в самом сердце Великобритании в лодке на середине пруда, которому, как говорят, более полувека. Внезапно лодку сильно качнуло на фоне совершенно спокойного неба и без отсутствия ветра. Ольга сначала решила, что налетело на корягу. Затем лодку подбросило ещё раз до да так сильно, что Воротынцева напугалась по-настоящему. Сердце у неё билось где-то в районе горла, когда она вскочила на ноги. На видимо поднялась так резко, что лодка накренилась на бок, зачерпнула бортом воду. Ольга громко вскрикнула, но было уже поздно. Ещё мгновение и она оказалась в воде. Воротынцева отлично умела плавать, но паника её словно поглотила. Она судорожно молотила руками по воде, и вытягивала шею, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь на берегу и позвать на помощь. В очередной раз скрывшись под водой, Ольга постаралась взять себя в руки и чудовищным усилием воли Пытаясь справиться с паникой, она вынырнула и увидела на причале отца Никифора, того самого провится, от которого она избежала к пруду. "Помогите!" крикнула Ольга, стараясь успокоить дыхание. "Помогите, тону!" Мужчина услышал её голос и повернулся на крик. Во мгновение он смотрел на неё удивлённо, как бы пытаясь понять, что происходит, а затем со всех ног бросился по тропинке наверх, видимо, за помощью. Ольга к этому времени немного успокоилась. Легла на спину, чтобы спокойно восстановить дыхание, и снова увидела безмятежное синее небо и пушистые облака, неспеша плывущие по нему. Но почему я упала? Ольга внезапно поняла, что не видела рядом никакой коряги, и тогда она что налетела лодка, непонятно. Вороденцева перевернулась и осторожно согребая руками, поплыла к берегу. Паника отступила, теперь она и сама могла добраться до причала. Ольга крутила головой, Гладь прудика казалась совершенно кристально чистой, ни коряк, ни камней торчащих из-под воды, только два весла плыли в разные стороны от неё. Отец Никифор действительно привёл с собой подмогу. К причалу подбежали ещё двое мужчин, в одном из которых Ольга узнала охранника из гостиницы. "Держись!" закричал он, запрыгивая в лодку и помогая напарнику поместиться в ней. "Сейчас мы тебя вытащим". "Хорошо", крикнула в ответ Ольга. Уже совершенно спокойно продолжая двигаться к ним навстречу. Она плыла легко и довольно быстро, пока не почувствовала, что её левая нога в чём-то запуталась. Ольга удивлённо остановилась. Неужели она умудрилась попасть в заросли водорослей? Но вода была настолько чистая, что никаких подводных зелёных аазисов она просто не видела. Воротенцева ещё раз посмотрела вниз и оцепенела от ужаса. Из воды на неё смотрело распухшее лиловое лицо утопленницы. Одной рукой чудовище поправило рыжие кудряшки на полусгнившем черепе, а другой крепко держало Ольгу за ногу. Господи, только и успела пискнуть Ольга, и отуже со перестала дышать, а когда утопленница потянул её за ногу, Воротынцево камнем пошла на дно. Ольга находилась в таком диком ужасе, о существовании которого она раньше даже не подозревала. Она судорожно открывала и закрывала рот, глотала воду и